Студия «Ардис» представляет. Эва Гринерс. Глаз бури. Читает Маргарита Ефремова. Глаз бури — область прояснения и относительно тихой погоды в центре тропического циклона. В переносном смысле — затишье. Снижение уровня опасности в самом центре бурного события — приключения. Из Википедии. Глава первая. Прозвенел будильник, и я неохотно вытянула руку из-под теплого одеяла, чтобы его отключить. В художественном училище, студенткой которого я являлась, начались каникулы, и моим намерением было спать до упора. Лучший подарок на празднике. И тут я вскочила, как ужаленная. Подарок на празднике! Я же выиграла просто потрясающий приз в розыгрыше в сети магазинов. Не нащупав тапочек, я побежала в душ босиком, хотя времени было с запасом. Я всегда везде боялась опоздать, кого-то подвести, И это была даже не гиперответственность, а скорее страх привлечь к себе внимание. Мне всегда хотелось спрятаться, поэтому я невольно сутулилась» а благодаря некоторым художественным способностям выбрала себе профессию, где можно было спрятаться за мольбертом, а когда-нибудь и в своей мастерской. Моей страстью были портреты. В музеях я всегда замирала перед ними, стараясь каждому придумать свою историю. Мы с моим однокурсником Женькой очень любили так проводить время. Часами могли рассказывать друг другу эти альтернативные истории, перебирая и дополняя друг друга. Познакомившись с Женькой, я как будто на время вылезла из своего защитного панциря. Мне казалось, что именно он научил меня легко и беззаботно смеяться, радоваться таким мелочам, как чашка кофе на двоих из автомата, внезапно объявленный пленэр в солнечный день, одновременно сказанное слово и загаданное желание. Мне казалось, что между нами было что-то особенное» хотя я считала себя поначалу недостойной его дружбы. Я неинтересная и неприметная, а он был всеобщим любимцем. Но больше всего времени мы проводили вдвоем. Нам было легко и хорошо. Так было до тех пор, пока не появилась на нашем курсе новенькая. Черноволосая, черноглазая, похожая на экзотический цветок, девушка Гуля. Она тут же получила признание первой красавицы курса. Прозвище «Покахонтас» И все женьки на внимание. Сначала правда мы проводили время втроём, но я все чаще и чаще чувствовала себя лишней, и когда говорила, что мне пора, меня не удерживали. Постепенно я вновь укрылась в своей раковине и делала вид, что обожаю свое одиночество. Еще раз убедившись, что у меня достаточно времени до выхода, я встала под обжигающий горячей струи воды. Ну, то есть это для любого другого нормального человека они были бы кипятком, а я только лишь пыталась согреться. Ну, почему я не родилась где-нибудь на экваторе? Или где у нас там жарче всего? Не повезло. Хотя лучше сейчас подумать о том, в чем повезло. Например, мой внезапный выигрыш — поездку в санаторий в компании таких же везунчиков, как я. Победителям были обещаны всякие спа-удовольствия, развлекательная программа в ресторане, фотосессии на фоне местных красот. Я никогда так не проводила время не верила в свою удачу. Но в конкурсе можно было принять участие, в том числе и представив художественную работу на заданную тему, что-то вроде «Очарование Алтая». Я просто выбрала один из множества своих этюдов, сдала и забыла. Каково было моё изумление, когда через полтора месяца мне позвонили и объявили победителем в моей номинации. Просто восторг. Может, это начало какой-то светлой полосы, а может, новой жизни? На завтрак я сделала себе бутерброд с сыром и чай с лимоном. Подумав, решила налить чай в термос и взять с собой. Ехать было далековато, а насколько будет тепло в автобусе, я не знала. Собирая вещи в дорогу, первым делом собрала свои художественные принадлежности. Без них я разве что за хлебом выходила. А тут такая возможность, новые места, новые люди. Пастель, карандаши, несколько блокнотов для рисования. Взглянув на часы, я заспешила и, торопясь, стала натягивать на себя утепленные джинсы, шерстяные носки, теплый флисовый свитер. Куртка и ботинки были из магазина для экстремальных видов спорта — Хотя я и спорт были несовместимы. Но зато в них можно было жить и при минус 50, так уверял консультант. Конечно, сейчас было не особенно холодно, середина осени, но я всегда максимально утеплялась. Заколов небрежно волосы, я натянула вязаную шапку и, подхватив сумку и этюдник, выскочила из дома. Мой путь лежал на автовокзал, где нас должен был ждать автобус – Это было недалеко, но я пожалела, что не вызвала такси. Казалось, что лицо сразу же покрылось ледяной коркой от холодного ветра. Воздух звенел, очки запотели, и я припустила почти бегом, хотя тяжелые ботинки не давали разбежаться. Поэтому со стороны я, наверное, смешно смотрелась. Впрочем, как обычно. Рыжая, в круглых очках, худая и угловатая. Руки всегда красные, как лапы у гуся поэтому вечно натягиваю на них рукава свитеров. Я вдруг вспомнила свой первый день в школе. Мы с мамой пришли с опозданием, что неудивительно. Она была то еще Машей растеряшей, так ее называл папа, а меня варюха Горюха. В нашей семье все он, а мы с мамой бестолково подчинялись, выполняя его четкие указания. В тот год папы не стало, и поэтому мы пришли в мое первое сентября вдвоем — оглушённые и растерянные. Естественно, сразу потерялись и долго еще ходили по кабинетам, разыскивая нужный класс. Весь мой праздничный вид, банты, букет — все поникло. Представив, что ничего этого не было бы, если бы с нами был папа, я начала всхлипывать, а потом громко реветь. Когда мы, наконец, нашли мой первый «Б», самый первый, самый торжественный урок в жизни, шел уже минут двадцать. Мы возникли на пороге, и в классе раздался дружный смех. Мы с мамой, наверное, выглядели очень глупо. Я вздохнула. Неудивительно, что в тот день я дала себе зарок и больше никогда, никуда в жизни не опаздывала. Вот и сейчас, похоже, что я пришла первая. Площадь была заполнена автобусами и маршрутными такси. Казалось, что они дремали. Походив между ними, я нашла автобус со своим маршрутом и стала подпрыгивать рядом с ним, чтобы согреться. Из-за автобуса вышел пожилой водитель, постукивая ногой по колесам. Увидев меня, он спросил. «Первая птица. замерзла? Иди в машину, я печку включу». «Спасибо», — благодарно выдохнула я и нырнула внутрь. Оглядевшись, я шмыгнула на место впереди, спиной к водительскому и лицом к салону, прижалась к окну, растирая руки. Постепенно собрался народ. Первой появилась импозантная леди, наверное, наша главная. Меня она отметила небрежным кивком головы, однако дежурно улыбнулась. Автобус наполнялся. Место напротив меня занял светловолосый молодой человек с сумкой на плече. Он немного посуетился, устраиваясь, два раза уронил сумку и стал рассеянно водить глазами по салону, разглядывая входящих попутчиков. Я решила достать скетчбук и заняться набросками. Мой руководитель в институте строго-настрого указал мне позаниматься на каникулах, если я и дальше хочу всерьез изучать портретную живопись. Выбрав своим первым объектом очкарика, я стала тщательно переносить его лицо в свой блокнот. Пропорциональные черты, римский профиль. Через какое-то время я поняла, что забылась, и срисовываю его уже не стесняясь, словно находилась в студии с натурщиком. Парень удивленно посматривал на меня, очевидно, не понимая, что происходит. Я густо покраснела, потом вырвала листок с портретом, подписала его фирменной подписью латинское V в виде чайки и дальше Б. А и протянула ему. Извините, он машинально взял листок и стал его изучать, приподняв брови. А я переключилась на нашего экскурсовода Наталью Леонидовну которая как раз стала проводить перекличку, выкрикивая имена по очереди. Парня в очках звали Илья Лазарев, остальных я не запомнила. Бочкарева Варвара!» Дама словно к доске каждого вызывала. Я по школьному подняла руку. «Это я». Перекличка счастливчиков продолжалась. Все старались получить как можно больше информации, задавая на перебои насущные вопросы о наличии одноместных номеров, Все хотели жить в собственных хоромах. Были вопросы о кулерах и чайниках, о ценах на массаж и прочих условиях. У меня вопросов не было, как будет, так будет. Я старательно выполняла набросок нашего гида. Красивая дама, стильная, ухоженная. Видно было, что в свою внешность она хорошо вкладывается, все безупречно, от платиновой стрижки до кончиков ногтей. Я такой макияж, как у нее, видела только в глянце, а взгляд непростой, словно сталь внутри глаз, холод. Хоть и улыбается всем профессионально. Я посмотрела на нее, на свой рисунок и снова на неё. По-моему, у меня хорошо получилось. Нацелившись на очередную свою натурщицу, приятную полноватую женщину лет 50 с короткой каштановой стрижкой, когда я рисовала этого Лазарева, Она обратила на это внимание и поглядывала на нас, как-то очень тепло улыбаясь. Наверное, подумала, что это такой художественный флирт. Я услышала, как водитель скомандовал отправление, и мы потихоньку тронулись. За окном мелькали знакомые, пока что еще городские виды, ленты реки и мосты. Немного укачивала, и я решила хлебнуть горяченького. Судя по всему, остальным пассажирам было тепло — но у меня никак не могли согреться руки. Придерживая тщательно локтем скетчбук, я полезла в сумку и, стараясь не разлить, налила в крышку термоса чай. С наслаждением отхлебнув, я перевела взгляд на парня напротив. Он уткнулся в книгу, заложив между страницами листок с моим рисунком в виде закладки. Мне стало любопытно, что он читает, и я всмотрелась в обложку. «Стругацкие». А вот название он закрывал пальцами. Пальцы длинные, кстати, как у музыканта. Я снова отхлебнула из крышки термоса и оглянулась на Наталью Леонидовну. Она царственно дремала, даже при этом не теряя своей великолепной осанки. Я почувствовала, что мои глаза тоже слепаются. Сонно поморгав ими, я достала смартфон и прикинула, сколько нам еще оставалось ехать. Выходило что-то около трех часов по моим расчетам. Полистав несколько приложений с погодой, заметку с сохраненной культурной программой нашей поездки, я сдалась. Устроив вещи сбоку от себя, я прислонилась к оконному стеклу головой, натянула шапку на глаза, сунула руки в рукава и закрыла глаза. Мне стало довольно уютно. Водитель вел очень аккуратно, маршрутку не трясло, а приятно покачивало, и я постепенно погрузилась в сон. Мне снилось, что я стою на перепутье каких-то дорог, дует сильный теплый ветер, и я, закрыв глаза, подставляю ему лицо с удовольствием жмурясь. Однако знаю, что мне нужно выбирать, по какой из дорог мне следует пойти, и я начинаю читать про себя считалочку, хотя это и по-детски. «За морями, за горами, за дремучими лесами на пригорке теремок», На дверях висит замок, кто к замочку ключ найдет, тот из круга вон пойдет. Проснувшись от резкого толчка, последнее, что я услышал, это был крик водителя, что именно он кричал, я не разобрала и глаз разлепить не успела, а потом наступила полнейшая тишина.